Глава 8. Водитель подбросил нас к товарным складам в квартале от порта. По потрескавшейся мостовой холодный порывистый ветер, пропавший дохлой рыбой и промасленной пенькой, гнал перед собой крупный песок и старые газеты. Слабый мертвенный свет фонаря на угловом столбе освещал фасады магазинов. Полотняные навесы над их витринами были похожи на глаза слепцов. В поле зрения находилось несколько человек. Борющиеся с ветром мужчины в фетровых шляпах и женщины в шляпах колокол. Такси прокатило мимо, поднимая фонтаны грязной воды. «Куда дальше, сенатор?» «Он ждет меня в условленном месте через каждые четыре часа». Сенатор посмотрел на карманные часы. Осталось менее получаса. Мы прошли мимо закрытого магазина, готового платья с манекенами, одетыми в двубортные пыльные смокинги, мимо кондитерской с засохшими помадками и деревянными корками. Мимо аптеки с бутылочками мутных растворов. На углу я остановился. А что, если нам изменить маршрут? Просто так, без причины. Чепуха. Он двинулся дальше, но я не пошевельнулся. Убедите меня, сенатор. Послушайте, Флорин, ваша работа – выполнять мои приказы, а не запугивать. Вношу поправку. Я здесь для того, чтобы сохранить вас живых. И мое дело, как я это выполняю. Он пристально посмотрел на меня и пожал плечами. Хорошо. Два квартала на запад, один на юг. Мы пошли по темной улице. Пешеходы, все как один, почему-то оказались на другой стороне, хотя я не видел, чтобы кто-то, избегая нас, переходил дорогу. Удивительно много высоких и стройных женщин, одетых в серое пальто с воротниками из белки. Автомобиль с зеленым верхом медленно проехал по улице. Я повернул за угол. В полуквартале от нас загорелась спичка. Я увидел тот же зеленый автомобиль. Дверца была открыта, фары включены, мотор работал. Шофер выбросил спичку и сел в машину. Ее фары вспыхнули, ослепляя нас двумя обрамленными в никель шарами, каждый размером с небольшой тазик для стирки. «Бежим!» — выпалил сенатор. «Стойте!» — заорал я и успел схватить его за руку, толкнув подъезд. Машина пронеслась мимо, как из пушки, и свернула за угол. «Близко!» — сказал сенатор сдавленным голосом. «Быстро соображайте, Флорин!» «Ага!» — сказал я. «Фальшивая игра!» «Они хотели, чтобы мы их увидели. Может, это были ваши приятели?» «На что вы намекаете?» «Ни на что, сенатор, просто облуждаю в потемках». «Вы не перенервничали, Флорин?» Я ответил ему своей самой лучшей, побеждающей смертью улыбкой. «Все это ерунда», – убежденно сказал сенатор. Он хотел выйти из подъезда, но я остановил его. «Может быть, не лучше разведать обстановку одному?» «Ради бога, Флорин, скоро вы начнете искать грабителей под кроватью». «Иногда это можно обнаружить, сенатор». Он презрительно хмыкнул. «Я сделал ошибку, послав за вами. Вы не тот человек...» которому меня убедили довериться. Он внезапно застыл, словно осознавая только что сказанное. «Вот-вот, сенатор, именно так». «Какого черта? Что вы имеете в виду?» «Только то, что я согласился охранять вас, сенатор. Но вы почему-то не помогаете мне. Почему бы это, а?» Он заскрипел зубами и взглянул на меня. «Ну-ну, вы можете уволить меня, и я тут же уйду», — сказал я. «Но пока я работаю на вас, вы будете делать то, что я считаю нужным». «Черт побери, парень!» «Можешь ты просто идти рядом?» Я бесстрастно посмотрел на него. «Хорошо, пусть будет по-вашему», — сказал он сквозь зубы. За моим ухом раздался шепот. Тоненький голосок произнес. «Флорин, произошла небольшая задержка. Вы должны предотортить встречу. Идите на восток. В ближайшее время получите дополнительные инструкции». «Ну», — сказал сенатор. «Я передумал», — сказал я. «Давайте отложим встречу. Придем сюда через четыре часа». «И это когда каждый час на счету». «Считайте только те, когда вы живы, сенатор». «Ну хорошо, что вы предлагаете?» «Предположим, мы пойдем на восток». Он подозрительно посмотрел на меня. «Флорин, вы все мне рассказали?» Я первый спросил вас о том же. Он фыркнул и рванул мимо меня на восток. Я последовал за ним. Кварталы выглядели близнецами. Большой автомобиль с зеленым верхом проехал перекресток в полуквартале от нас. Мы продолжали идти. «Хорошо, Флорин», – прошептал тоненький голос. Остановитесь на следующем углу и ждите. Мы приблизились к перекрестку и перешли на другую сторону. Вступайте вперед. Я хочу кое-что проверить. Он бросил на меня негодующий взгляд, отошел на пятьдесят футов и уставился в темную витрину. Я достал сигарету, размял кончик и увидел зеленую машину за углом, двумя кварталами впереди. Уронив сигарету, я бросился к сенатору. Валею быстро. Зачем? Что такое? Я толкнул его вперед. В темноту зловоний и мусор. Послышался глухой рук от мощного двигателя. Машина подъехала ближе и остановилась. Двигатель продолжал работать на холостом ходу. Через минуту автомобиль двинулся, миновав аллею. «Та же самая машина!» – прошептал сенатор. «Но и знаете владельца?» «Конечно нет. Кто это Флорин?» «Тот, кто предлагает нам игру. Но мне не нравятся ее правила». «Ради бога, не могли бы вы говорить понятнее?» «Только когда мне самому станет ясно. Давайте выбираться отсюда, сенатор. Этим путем». Я указал вглубь аллеи. Он заворчал, но последовал за мной. Мы оказались на темной улице, которая ничем не отличалась от предыдущей. «Куда вы меня завели, Флорин?» спросил сенатор заметно охрипшим голосом. «Я играю в эту игру на слух», — сказал я. «Давайте найдем тихий уголок». Это все, что я успел произнести до того, как зеленая машина вырвалась из боковой улицы. Она накренилась на повороте, выпрямилась и с ревом устремилась на нас. Я услышал, как закричал сенатор и зазвенело стекло, уловил тра-та-та-та 30 го калибра, увидел выхлоп пламени и почувствовал на щеке жало осколков кирпича. В это же время я хватал, поворачивал и пригибал сенатора, а пистолет, поставленный на автоматический огонь, опять захлебнулся в кашле. Взревел двигатель, оставив после себя лишь эхо, которое разнеслось по улице и исчезло вдали, наградивно звенящей тишиной, более пронзительной, чем в кафедральном соборе. Сенатор сползал по кирпичной стене спиной ко мне, медленно опускаясь на колени. Я подхватил его и увидел большое пятно, расплывающееся на боку. Кто-то сдавленно крикнул. Послышались звуки шагов. Пора было исчезать. Я закинул руку сенатора на плечо. Его ноги ватно переступали по тротуару, и так мы сделали двадцать пьяных шагов, пока я не увидел дверь в глубокой нише слева. Она не выглядела слишком приветливой, но я двинулся к ней, повернул ручку И мы ввалились в темную маленькую комнату, полную упакованных коробок, разбросанной стружки, кусочков проволоки и обрывков веревки и два видимых в грязном свете проникающим через окно. Положив сенатора на пол, я обнаружил две дыры в его боку на расстоянии шести дюймов друг от друга. Очень плохо, прошептал он. Раздроблено ребро, пуля прошла насквозь. Вам повезло. Вы тоже ранены, сказал он, словно бы обвиняя меня. Я ощупал челюсть и обнаружил ободранную кожу, которая слегка кровоточила. «Беру слова о ваших друзьях обратно», — сказал я. Пули были настоящие. «Они хотели убить меня». Он попытался сесть, но я уложил его обратно. «Что же вы удивляетесь? Вы ведь сами говорили, что такого их замысел». «Да, но...» — он замолчал. «Они сошли с ума», — продолжил он. «Флорин, что делать?» «Сначала я задраю ваши пробоины. И я принялся за работу. Этот ваш приятель, Лериданин, расскажет о нем». «Вы были правы. Это западня. Я не могу теперь идти навстречу. Я...» «Остановитесь, сенатор. У меня были сомнения по поводу всей вашей истории, но эти пули меняют дело. И Редане это, возможно, выход из тупика. Давно ли вы знакомы?» «Ну, несколько лет. Я доверял ему. Есть ли основания связывать его с этой пальбой?» «Не напрямую. но ну, все пошло не так. Я хочу выбрать отсюда Флорин. Куда же мы пойдем?» «Не знаю. Тогда, может быть, лучше подумать о встрече?» Я не могу опять оказаться там, на этих улицах. Вы не можете оставаться здесь. Черт возьми, что вы понимаете? Вы просто...» Он овладел собой и замолчал, уставившись в потолок. «Точно, я телохранитель по найму. Так почему бы не позволить мне выполнить работу? Я встречу в середане сам. Если он мне понравится, я приведу его сюда. Нет, я не останусь здесь один. Это самый безопасный способ. Он тяжело вздохнул. Я заслушал это. Я не очень хорошо держался, не правда ли, Флорин?» «Но сейчас я в норме. Я вам не помешаю, поверьте». Я забинтовал его полосами рубахи. «Вы все-таки хотите идти, сенатор?» «Конечно». Я помог ему встать на ноги. Раздалась слабый клик, и тоненький голосок за моим правым ухом произнес. «Хорошо, Флорин, подождите развитие событий». Сенатор был занят тем, что застегивал пальто, постановая от боли. Я пощупал кожу за ухом, нашел устройство, с трудом извлек его и раздавил каблуком. Мы вышли на улицу. Никаких зеленых бьюиков в пределах видимости не было, никто не начинал стрельбу. Прячась в тени, как пара мышей, застигнутых вдалеке от норы, мы направились к порту.